продолжение девятой главы демоны пустынных земель пароход принцессы ирен ходко приближался к острову капри судо санза он же жадамба джамблдорш он же илюмжин очиров стоял на носу вместе с другими пассажирами из Няполя и смотрел вперед на утренние портовые огни Впрочем, теперь в его кармане лежали искусно выправленные в Цюрихе поддельные бумаги на имя Татарина, Габидулы и Лалдинова. Цуда знал, что не слишком похож на Татарина, но полагал, что и швейцарцам, и итальянцам на это плевать. Швейцария успела ему надоесть, и возможность перебраться на Капри он принял с радостью. Благодарный Ленин выделил ему денег из партийной кассы, попросив встретиться с Горьким и уговорить его вернуться домой в Россию. Горький находился на Капре уже семь лет после того, как вернулся из североамериканских Соединенных Штатов. Цуда знал, что в 1905 году Горький был арестован и заключен в Трубецкой бастион Петропавловской крепости за то, что написал воззвание с призывом к немедленной, упорной и дружной борьбе с самодержавием. Теперь же в России к трехсотлетию дома Романовых объявили амнистию. Отсюда как нельзя лучше подходил в качестве гонца. Оставаться в Швейцарии после убийства анархиста он считал невозможным. Ленин поддержал его, и просил не выносить эту историю на люди. До отсюда и не собирался. Анархиста Штернкукера он обнаружил в одном из злачных мест Тюриха, где тот пил горькую. Представившись видным деятелем мирового анархического движения и поиграв перед Штернкукером громкими фамилиями Шапира, Корнелиссен, малотеста Карапоткин, Фабри. Суда сказал, что хочет предложить ему особую секретную миссию в Берне. Штернкукер сразу же согласился, чересчур меркантильно для идейного анархиста уточнив, сколько ему заплатят. Суда пообещал внушительную сумму, тем более, что платить вовсе не собирался. Остальное было делом техники. Узнать, когда Ленин будет слоняться по Берну один, дать соответствующее указание Штернкукеру, а потом спасти надежду российской социал-демократии. Цуда доставило большое удовольствие срубить голову Бенциона Штернкукера одним ударом, так поразившим Ленина. «У вас огромное будущее, товарищ Джамблдош». «То есть Ачиров», — говорил Ленин, провожая отсюда, — «у вас есть колоссальный багаж знаний, вы завидный логик, а главное, вы человек действия. Там, где другие говорят, вы действуете. Партии очень нужны такие люди. Хотите, я стану рекомендовать вас в Центральный комитет». Ни в коем случае воспротивился отсюда Ленин. Ленин не наставил, как и в случае со статьей про национальный вопрос для просвещения. «У Гойкова вам понравится», — сказал он. «Отличная вилла, чудесный стол, море. Отдохнете, поправите здоровье, хотя оно у вас и без того отличное. А самого Гойкова домой, только домой. Он нужен нам России со своим авторитетом». О собственном здоровье Цуда думал, и не раз, хотя оно не беспокоило его, скорее наоборот. Японцу исполнилось недавно 58, о волосах не было седины, на лице морщин, двигался он легко, словно молодой фальшивых бумагах Габидулы и Лалдинова пришлось указать другой год рождения — не настоящий 1855 а 1870 куда более соответствующей внешности бывшего полицейского Изоцу. А еще отсюда думал, что он давно не советовался со Сверчком. Но и Сверчок ничего ему не говорил. Стало быть, Он все делал правильно и без помощи сверчка. Или попросту стал уже его частью. «Дядя Коля! Дядя Коля!» Гумилёв очнулся, потому что его немилосердно трясли. В ушах гудело, но сквозь гул явственно прорывался голос Коленьки Сверчкова. «Дядя Коля, вы живы?» «Жив!» — сказал Гумилёв. Понял, что сказал это про себя и повторил уже вслух. «Жив!» «Слава Богу! А то я выстрелил! Вы упали!» Гумилёв попытался подняться... Но не сразу преуспел в этом. Наконец он сел на корточки Лежащий на песке факел уже почти погас. Коленька стоял на коленях рядом и взволнованно бормотал. Он близко так подошел. Я винтовку подхватил и выстрелил. Попал, он закричал и бежать. «Мне казалось, что эта тварь оторвала мне голову», сказал Гумилев. «Это я у вас...» Прямо над духом стрельнул, признался Сверчков, виновата. уже рядом был, лапы к вам протянул. «Спасибо», — коротко сказал Гумилев. «Спас». В ушах продолжал гудеть, но чувствовал он себя вполне сносно. Потерев виски, он наказал Коленьке. Никаких геройских историй, договорились? Никаких демонов. Был... «Был, скажем, леопард. Набросился, мы стреляли. Он ходил кругами, потом, когда его ранили, удрал. Вполне правдоподобная история, не правда ли?» «Правдоподобная», — согласился Коленька. «Но кто это все же был? Сроду не видывал таких уродим Уж точно не обезьяна!» Гумилев пожал плечами. Может быть, в самом деле пустынный демон? А может, некое неизвестное науке допотопное животное, которое может посылать э -э, мозговые импульсы наподобие гипноза, заморочит жертву, потом убьет и съест? Очень удобно. «Но он смеялся, дядя Коля!» — напомнил Сверчков. «Смеялся и говорил на каком-то тарабарском языке. Я читал, что некоторые обезьяны тоже говорят и смеются. Так что давай поскорей забудем эту историю, а то я уже представляю, как ты сочиняешь статью в Ниву, как я победил обесинского демона». Гумилев засмеялся, сам пораженный тем, что в нем нашлись для этого силы. Улыбнулся и Коленька. «Скажете тоже. Я же понимаю, что никто не поверит. Но я еще хотел спросить. Что это у вас такое?» «Где?» — не понял Гумилев. «Да вот, в руке!» Оказывается, фигурку Скорпиона поэт до сих пор сжимал в кулаке. Пальц удалось разогнуть с трудом. И, несмотря на глубокий прокол, оставленный жалом на ладони, крови снова не было. «Это талисман», — сказал Гумилев. «Амулет». Но когда Коленька потянулся к Скорпиону, чтобы взять и рассмотреть, Гумилев быстро убрал его в карман, пояснив, это нельзя трогать. Почему-то он понимал, что Коленьке в самом деле не нужно касаться этой странной вещицы. Негусу Менелику... Тафари можно, но Николеньке. Потому что Гумилёв до сих пор не решил, добро или зло приносит Скорпион. По крайней мере, сейчас он немного помог. Однако тварь не испугалась до конца. И уж точно прикончила бы их, если бы коленька. Спаситель, впрочем, не обиделся. «Будем ещё искать Гамтесу?» – деловито спросил он. «Бесполезно!» — покачал головой Гумилев. «Не думаю, что без руки он остался жив. К тому же лишний труп означает лишний испуг и лишние пересуды. А так как нет трупа, нет проблемы. Идем поскорее обратно, а то они еще решат, что и мы, мертвы, и в самом деле разбегутся». Найдя свой револьвер... Он уснастил пустой барабан патронами на случай возвращения их отвратительного знакомца, и они торопливо вернулись к лагерю. Ашкеры встретили их молчаливо и насторожно. Только Феликс безмятежно дремал, протянув ноги к костру. Гумилев в очередной раз поделился плодам воспитания в католической миссии. «Там был леопард». Он утащил дурака Гамтесу, хотел напасть на нас. Мы отстреливались, ранили Леопарда, и он убежал в пустыню. Коротко объяснил ситуацию Гумилев. «Садитесь вокруг костра и смотрите по сторонам. Уже почти утро, и я думаю, что Леопард не вернется. Но ружья, на всякий случай, держите наготове». Так они и просидели в тишине, пока не сделалось светло. Перекусив, чем Бог послал, двинулись в путь. Ашкеры вели себя непривычно тихо, таращились по сторонам, словно ожидая нападения. Гумилёв и сам периодически вглядывался в пустыню, с тревогой искал взглядом уродливую фигуру, ковляющую параллельно с их караваном. Но демона или кто он там был на самом деле, Гумилёв не видел — Коленька дремал, качаясь в такт с движением мула, но винтовку держал на коленях. После полудня путешественники сделали привал, и получился он безрадостным. Цистерна с водой, на которую они рассчитывали, оказалась пустой, а родник пересох. Неподалеку на песке лежали три дохлых раздувшихся мула, уже изрядно истерзанные падальщиками. Парочка гиен и сейчас вертелась поодаль, злобно посматривая на людей, мешающих трапезе. «Кто-то прошел тут днем или двумя раньше», — сказал Гумилев, показывая на дохлятину. «Интересно, они двинулись дальше пешком или эти павшие мулы не были последними?» «Может быть, не стоит здесь задерживаться с сомнением?» — спросил Коленька. «Падали воняет. И воды все равно нет». Ее и дальше нет, насколько я понимаю. Идти без остановки до ночи нет особого смысла. Перед окнем хотя бы часок. Воду пришлось экономить. Вдруг и следующий привал окажется сухим. Надоевшая жареная мука застревала в глотке комком, и Гумилев, махнув рукой, откупорил бутылку вина, на которой сам наложил вето перед походом. «Иисус превратил воду в вино», — заметил он, разливая темно-красную жидкость по кружкам, «а не вино в воду». «И мы не пьянствуем, а всего лишь утоляем жажду». «Кстати, вряд ли собравшиеся оценили бы чудо по достоинству. Преврати Иисус, и в самом деле вино в воду», — засмеялся Сверчков. Ашкеры с завистью смотрели на европейцев, и Гумилёв, поразмыслив немного, выставил им пару бутылок. Это оказало благотворное воздействие. Абиссинцы развеселились, перестали испуганно озираться, а, опустошив бутылки, принялись спеть. Правда, привал несколько затянулся, но в путь они тронулись действительно отдохнувшими. «Ашкеры» Пейзаж вокруг был таким же безрадостным, как и ранее, но уже не так угнетал. Коленька насвистывал ямки дудл-дэнди, а Гумилёв пытался восстановить в памяти облик своего ночного знакомца. Как часто бывает после яркого впечатления, трудно вспомнить его в деталях спустя несколько часов. Вот и теперь Гумилёв представлял по отдельности то злые сверкающие глазки, то острые зубы, покрытые отвратительным желтым налетом, то как когтистые руки, так похожие на человеческие. Но в целом все это не складывалось в картинку. Гумилев даже попытался нарисовать в блокноте морду чудовища, но выходило все не то, и он в сердцах вырвал страничку, смял и выбросил. Налетевший порыв ветра тут же унес легкий бумажный комочек в пустыню. До следующего этапа своего путешествия они добрались даже быстрее, нежели рассчитывал Гумилёв. Тамошняя цистерна была наполовину налита водой, не слишком свежей, но выбирать не приходилось. Пока шкеры устанавливали палатки и разводили костёр, Коленька с Гумилёвым обошли лагерь по периметру. Всё было спокойно, но внезапно Гумилёв наклонился и что-то поднял с земли. «Смотри», — сказал он. Коленька с ужасом обнаружил, что дядя держит в руках человеческий зуб, большой, с неаккуратно обломанными корнями, выпачканный в засохшей крови. «Какая гадость!» — пробормотал Сверчков. «Бросьте его скорее!» «Такое впечатление, что зуб не удален лекарем, а скорее выбит». «Не нравится мне это», — покачал головой Гумилёв. Они медленно пошли вперёд, внимательно вглядываясь в чахлые кустики жёсткой травы и песчаные наносы, и за пригорком нашли труп. Негр, голый по пояс, с обритой головой в широких полотняных шароварах, Когда-то белых, а теперь темно-красных, почти черных, заскорузлых от крови, лежал на спине, широко открыв глаза и разинув рот. Руки раскинуты в стороны, и на них ни одного пальца. Живот разорван, и сизые петли кишок змеятся по каменистому песку. Коленька отбежал в сторону, где его тут же стошнило — Гумилёв отбросил в сторону зуб и присел на корточки. Пальцы у покойника были вырваны столь же жестоко, как у незадачливого вора Ашкера, чей труп они нашли в пустыне вчера. Вернувшийся Коленька тихо спросил, «Дядя Коля, вы думаете, он вернулся?» «Кто?» «Демон?» «Я думаю, что он шел за нами. Вернее, впереди нас. Дорог здесь не так уж много, и он мог догадываться, что мы движемся к воде и заночаем возле неё. И здесь ему и попался этот бедолага. Полагаю, совсем недавно, часа три-четыре назад. Вы говорите об этой твари так, словно она разумна. А кто сказал, что она неразумна?» И давай все же не станем называть ее демоном. Это животное. Очень умное, опасное, необычное. Но животное. Хорошо, согласился Коленька. а керам ничего не скажем. Благо, из лагеря не виден. Идем обратно. Советую немного поспать, пока еще светло. Ночью нам спать... Вряд ли придется. Так и вышло. С наступлением темноты Гумилев растолкал Коленьку, сладко спавшего на бурнусе у костра, и сказал, «Дежурить будем вместе, не давая друг другу заснуть. Как только заметишь что-то необычное, Или почувствуешь? Ну, ты понимаешь, о чем я. Сразу говори мне. А что же Ашкеры? Коленька оглянулся на шумно спорящих обесинцев. Я пожертвовал им несколько бутылок вина, куда добавил снотворные из аптечки. Сейчас погодят еще немного и улягутся спать. С нами будет Феликс. Я ему все рассказал. А от остальных вряд ли вышло бы польза. Они умелые, отважные воины, но против разбойников, а не против демона из пустыни. Пусть спят. Иначе с перепугу перестреляют друг друга и нас. Мы или справимся без них, или Бамелёв не договорил. Коленьку пробило зноб, он подвинул поближе к себе винтовку. Подошёл Феликс. Он был абсолютно трезв, ибо вина не пил, сказывалось католическое воспитание. В руке толстый переводчик держал свой карабин. «Они совсем пьяные, с плохо скрытым презрением», — сказал Феликс. «Пусть веселятся», — махнул рукой Гумилев. «Феликс, а ты слыхал раньше о таких тварях, что напала ночью?» — спросил Коленька. Толстяк покачал головой. «Разные истории рассказывают. Я слушал их, когда был совсем маленький. Потом перестал. Хотя в пустыне кого только не встретишь, но...» Я думаю, что это всего лишь животные, а не порождение ада. значит их можно убить. Учись, сказал Гумилёв Коленьке. Французские миссионеры даром свои хлеб не едят. Наш друг Феликс рассуждает словно парижский академик,стество испытателя. Я немного подремлю, то ли спросил, то ли констатировал переводчик и усевшись поудобней в самом деле тут же задремал посапывая постепенно перестали шуметь и ашкеры, и на лагерь опустилась тишина и тьма. Костер еле слышно потрескивал, пожирая тонкие сухие ветки, где-то далеко выушакал, и Коленьке было совершенно не по себе. Гумилеш не подавал виду, но он тоже отчаянно трусил. Считая себя и не без оснований довольно храбрым человеком, он в то же время не представлял, что делать. Демон или неизвестные науке существо противник был чересчур выносливым, хитрым и злобным. Несколько выстрелов в упор его, судя по всему, не остановили, если только это была та же самая тварь, подумал Гумилев с ужасом. «А если их несколько?» «Стая!» Но было уже слишком поздно, поэтому он толкнул Коленьку локтем и сказал пройду пройдусь, бутничеку». «Хорошо, дядя Коля, может, я с вами?» По глазам парня было видно, что он отчаянно не хочет уходить от пламени костра в темноту. «Сиди тут, если что, я буду стрелять». «Бегите на помощь!» Гумилёв взвёл курок в и пошёл прочь от костра. Под подошвами тяжёлых ботинок поскрипывали мелкие камушки. Удалившись от костра шагов на тридцать, Гумилёв остановился и прислушался. Он почти ожидал услышать мерзкое хихиканье и бормотание, но над пустыней висело тяжёлое почти... Осязаемая тишина. Даже шакал перестал завывать. Совсем близко за пригорком лежал мертвый негр, устремив глаза в ночное небо. Интересно, он шел один или его спутники тоже лежат где-то во тьме с вырванными пальцами и распоротыми животами? Почему-то Гумилев был уверен, что шедший перед ними караван погиб, «Не дай бог, чтобы и с ними случилось такое же!» Сплюнув три раза через левое плечо, Гумилев вернулся к костру. Коленьков скинулся на его шаги, но тут же успокоился, увидав, что это не монстр. Феликс все так же дремал. «Все в порядке», — сказал Гумилев, садясь. «Может быть, он не придет?» В это же мгновение из темноты что-то прилетело, ударившись в самую середину костра и разбросав вокруг искры. Толстый переводчик мгновенно проснулся. Коленька и Гумилев вскочили на ноги. Носком ботинка Гумилев выкатил из костра круглую бритую голову негра. Она была оторвана или откручена от туловища так, что несколько позвонков торчали из шеи, поблескивая белую костью. Феликс перекрестился и забормотал слова молитвы. «Величественная Царица Небесная и высочайшая повелительница ангелов, ты получила от Бога силу и миссию поразить в голову змеи-сатану. Поэтому мы смиренно просим тебя, пошли нам на помощь твои небесные легионы, чтобы они под твоим руководством и твоей силой преследовали адские силы, везде с ними сражались, отбили их дерзкие нападения и ввергли в бездну». «Всего лишь животные, а не порождение ада?» Скептически спросил Гумилёв. «Ну-ну!» Феликс затряс головой, продолжая бормотать. «Кто как Господь Бог наш? Вы, святые ангелы и архангелы, Защитите и охраните нас, Добрая нежная Матерь, Ты навеки наша любовь и наша надежда, Матерь Божия! Пошли нам святых ангелов, Чтобы они нас защитили И отогнали бы от нас злого врага!» Визгливый хохот раздался совсем рядом. И Коленька не целясь выстрелил. Святая Матерь, приди на помощь бедным, обрати взор твой на малодушных, утеши печаленных, проси за народ, умоляй за священников, заступись за людей, посвятивших себя служению Богу. Уже не бормотал, а вопил толстый переводчик. Пусть все, которые почитают тебя, почувствуют твою помощь. Гумилёв сунул руку в карман и нащупал скорпиона. Он почему-то вспомнил о талисмане только сейчас и едва не вскрикнул, когда в мякоть большого пальца вонзила с острой жала. Тьма сразу же словно рассеялась, уступив место серым полупрозрачным сумеркам, и Гумилёв увидел уродливую тень, прыгающую за пределами освещенного костром пространства. Это был тот же самый монстр с изуродованным пулями лицом. Однако раны выглядели так, словно им были не сутки, а как минимум несколько месяцев. Даже оторванная нижняя челюсть была на месте, а пустую глазницу закрывал отвратительный нарост. Продолжая сжимать талисман, Гумилёв поднял револьвер и прицелился – Казалось, противник почувствовал это, ибо метнулся в сторону и пропал за редким кустарником. «Он там!» — крикнул Гумилев. Феликс и Коленька принялись палить в указанном направлении, и Гумилев почувствовал, как на него опять накатывает волна необъяснимой лени лечь поближе к костру к теплым языкам пламени. Нет! Сжав кулак так, что жало вонзилась еще глубже, Гумилев решительно зашагал вперед, бросив не стрелять! Коленька и Толстяк-переводчик замерли с поднятыми винтовками. Гумилев сделал несколько шагов, И тут на него с воплем бросился демон. Тварь цапнула лапой за плечо, но промахнулась. Проскочила по инерции дальше. «Не стрелять!» — снова закричал Гумилев, понимая, что в случае промаха предназначенные чудовищу пули вполне могут достаться ему. Демон развернулся и рыча пошел на Гумилева. Он выглядел неуверенным. «Не из-за Скорпиона ли, продолжавшего впиваться в палец?» «Убирайся!» — тихо проговорил Гумилев. Демон остановился и наклонил свою безобразную голову набок, словно собака, когда она слушает человека. «Убирайся! Не преследуй нас! Мы уйдем рано утром!» Это твой мир. мы здесь всего лишь случайные путники. Гумилёв не знал, понимает ли его чудовище, но она стояла и слушала, почти касаясь длинными когтистыми лапами земли, потом что-то забормотала, словно рассуждая и подпятилась Коленька и Феликс ждали у костра, то и дело переглядываясь. Гумилев вышел из темноты и устало сказал. Он ушел. Присев на корточке, он положил на песок револьвер и протянул руку к огню, чтобы осмотреть рану, оставленную жалом Скорпиона. Но раны не было. «Боже, прибежище наше в бедах, дающий силу, когда мы изнемогаем, и утешение, когда мы скорбим», заговорил Феликс, сжимая в руках карабин, «Помилуй нас, и добри тем по милосердию своему успокоения и избавления от тягот через Христа Господа нашего». «Аминь», — сказал Гумилев. Рано утром, едва солнце показало краешек своего диска над далекими горами, Гумилёв, Коленькой и Феликс растолкали сонных ашкеров. Те вяло потягивались, разминали затекшие руки и ноги, тёрли виски и дивились, что так крепко уснули вчера от нескольких глотков вина. С горем пополам ашкеры собрали палатки, которые так и не понадобились. Все трое не спали до рассвета. Коленька то и дело порывался спросить Гумилева, что же там было и почему демон ушел. Но получал в ответ лишь короткое, испугался и удрал. Феликс же смотрел на Гумилева с благоговением, словно на святого посрамившего дьявола. Гумилев ничего против этого не имел». Через день, который прошел совершенно без приключений, отряд спустился к речке Рамис, а потом достиг реки Уаби, в которую Рамис впадал. Уаби нужно было преодолевать вброд, а то и вплавь, моста здесь не имелось. В мутной воде вяло плавали крокодилы в таком количестве, что Коленька пробромотал как будет печально спастись от пустынного демона и закончить дни в желудке безмозглые рептилии, годные разве что на чемодан. «Помнишь, ты учил как-то по-обесински господин крокодил?» — напомнил Гумилёв. «А то азу?» «Вот, а теперь чемоданами их обзываешь. Ладно, ничего страшного. Сейчас мы их малость проучим, этих господ чемоданов, то есть крокодилов». По его указанию все принялись стрелять в воду и кричать. Крокодилы заволновались, вода вспенилась. Многие твари предпочли убраться во свояси, но несколько, особенно крупных, экземпляров остались, не реагируя даже на отскакивающие от толстых шкурпули. пули. «Придется переправляться, другого пути нет. А вось не съедят», — сказал Гумилев и подал пример, вступив в воду. За собой он потащил отчаянно сопротивляющегося мула. Полезли в речку и остальные, и все было хорошо, пока один из мулов не споткнулся, и течение не понесло его вниз. Крокодилы оживились, мул истошно заорал, не желая быть съеденным, а бессинские приняли принялись палить из ружей, особенно не целясь. «Дядя Коля!» — закричал Коленька, которому показалось, что крокодил откусил ему ногу, однако тварь всего лишь сорвала с нее гетру. Тут же верещал негритенок, который тоже понес урон и тоже незначительный. С него крокодил стащил юбочку, шаму. Больше потери не было. Переправившись сей, раздевшись догола, чтобы просушить вещи, они ловили рыбу и весело обсуждали события мог бы ты кольенькока прославиться со смехом говорил Гумилёв, снимая судочки большого сама черного и сусами, как у отставного генерала. так и вижу заголовок русского путешественника скушал чемодан. Про демона было бы куда интересней, заметил сверчков. Я же просил, о демонах больше ни слова нахмурился Гумилёв. И в самом деле о демонах они больше не разговаривали. Зато шкеры постоянно пересказывали всем встречным и поперечным историю о леопарде-людоеде, которого прогнали европейцы и делали это так убедительно, что Гумилев в конце концов и сам в нее поверил. Дальнейшая дорога не принесла никаких новых ужасов и потерь. Были проблемы с водой и провизией, но они решались по мере поступления. Воду покупали у местных, стреляли дичь, антилоп хамбарайли, диких свиней. У Гумилёва болели почки, но он держался. В любом случае докторов в окрестностях не имелось. Наконец, когда спустились в равнину и вдали показалась шея Гусейного гора, расстались со спутниками-обесинцами. «Представляю, какими подробностями обрастёт теперь история про жуткого леопарда», — говорил Гумилёв погоняя мула. Уверен, в следующий мой приезд уже будут рассказывать, как храбрые ашкеры спасли двух европейцев от целой стаи. Никто не любит так врать, как солдаты и охотники. Особенно первые. Любой героический эпос на три четверти выдуман. Уверен, даже Геракл совершил максимум 3-4 подвига, а потом их раздули до 12. Неудачно повернувшись в седле, он скривился от боли. И Коленька сказал, «К доктору вам нужно дядя Коля. Там, куда мы идем, есть доктор?» «В шеях Галаси нет. Доктора там, скорее всего, нет. Зато там имеется Абамуда. Абамуда? А кто он?» Гумилев снова скривился от боли в почках и медленно с выражением процитировал. «В обычаю Галасов называть небо владыкой земли, их богом». Это у них Создатель, который по произволу своему убивает и по произволу оживляет. И ему приписывается всемогущая сила и власть. А еще они верят в одного человека из своих же по имени Абамунда как верят иудеи в Моисея, а мусульмане в Мухаммеда. И ходят к нему изредка и получают от него благословение на победу и благословение на добычу, и он сплёвывает им на мира слюну, они же, завязав это, несут на мире, чтобы служило оно им упованием в день битвы с теми, с кем они воюют. «Откуда это?» — спросил Коленька. «История сесинея царя Эфиопского. Конечно, об Амуде никакой не бог, но зато вождь духовный наставник Шейх Гусейна. Говорят, мудрый человек. Впрочем, посмотрим». Может быть, это очередная охотничья история? Добравшись до шеи Гусейна, путешественники остановились на окраине под двумя молочами, после чего привели себя в относительный порядок и отправились к Абамуду. Тот принял Гумилёву и Коленьку в доме с плоской крышей, где были три комнаты. Одна отгороженная кожами, другая глиной. Ничего особенно святого или великого, Везде валялась всевозможная утварь. В дверь постоянно лез молодой пешивый осел. И среди всего этого великолепия сидел на персидских коврах жирный негр, увешанный драгоценными побрякушками. Гумилев подарил ему бельгийский браунинг из своих запасов и портрет императора Николая II. Оба подарка были приняты благосклонно. Браунинг по поболее. «Портрет помяни», после чего Абамуда сообщил, что велел снабдить экспедицию провизии. Гумилев поблагодарил его и спросил, можно ли осмотреть гробницу шейха Гусейна. «Гробницу осмотреть, конечно же, можно», — отвечал с хитрой улыбкой Абамуда. «Но я велю своим людям зорко смотреть, чтобы вы не взяли с собой ни камешка, ни горсти земли оттуда». «Потому что делать этого нельзя. Я вам доверяю. Но таков порядок». «Разумеется, мы ничего не станем трогать», — заверил Гумилев. «А твой, государь, слабый человек», — продолжил неожиданно Абамуда, помахивая портретом. «Вы святой, но я могу счесть это за оскорбление», — начал было Гумилев, вставая. Но вождь и духовный наставник Шеи Гусейна перебил». Я не желаю никого оскорбить. Я просто говорю, что вижу. Я не знаю деяний твоего государя, ни добрых, ни злых. Я ни разу не видел его доселе и вряд ли увижу после, кроме как на этой фотографической карточке. Я не знаю. Я не знаю, любят ли его в твоей стране или проклинают. Я говорю то, что вижу своими глазами. Этот человек принесет вам большие беды. «Мой государь», — сухо сказал Гумилев. Краем глаза он видел, что и Коленька поднялся в возмущении и боялся, что тот наделает бед. «У меня нет иного». И «Еще раз повторю, если ты не услышал, я говорю то, что вижу. Принимать это или не принимать твое дело», — произнес жирный негр, покачивая головой. «Если ты не веришь мне, то можешь после спросить у того, «Кто всегда с тобой?» «О чем ты говоришь?» «Ты знаешь», — сказал Абамуда, прикрыв глаза тяжелыми веками. «Ты знаешь». Умолкнув, он сделал путешественникам знак уходить. Но сразу в гробницы они не пошли, потому что стояла ужасная жара, и выбрались туда лишь на следующий день». Гробница представляла собой огороженное высокой каменной стеной кладбище с каменным домиком привратника снаружи. Входить туда разрешалось только босиком. Коленька и Гумилев сняли обувь и запрыгали по острым камням, больно коловшим ступни. Осмотрели гробницы, осмотрели пруд, вырытый шейхом Гусейном, вода в которой была якобы целебной. Но более всего Гумилева заинтересовала пещера с очень узким проходом между камней, через который следовало пролезть. Сделать это мог только безгрешный человек. Если же кто-то застревал в дыре, то никто не смел протянуть ему руку и помочь. Нельзя было кормить или поить такого человека. Потому он умирал в страшных мучениях. Эти жестокие правила весьма красноречиво подтверждали валявшиеся вокруг дыры человеческие кости и черепа. «Небось, специально набросали для страху», — сказал Гумилев, и принялся снимать верхнюю одежду. «Дядя Коля, ты куда?» — взволновался Коленька. «Может, не нужно? Ну и к бесам эту легенду!» «Думаешь, застрянул?» Гумилев остановился. «Нет, конечно, но...» «Если застряну, значит, такая у меня судьба. Воды мне не неси и никак вообще не помогай, а то тебя чего доброго накажут. У них тут с этим строго». «Сами же сказали, набросали для страху». «А если не набросали?» Гумилев подмигнул племяннику и, оставшись в нательной рубахе, полез вниз. Уже протискиваясь между прохладными пахнущими могилой и камнями, он вспомнил, что металлический скорпион остался в нагрудном кармане. Гумилёв даже замер, подумывая, не вернуться ли. Но потом покачал головой и ужом ввинтился в расселину. В какой-то страшный момент ему показалось, что он застрял, Острые грани камней давили на грудь и позвоночник. Дернувшись взад-вперед, Гумилев не продвинулся ни на вершок. «Нужно успокоиться», — прошептал он. «Конечно, Коленька тут же полезет к нему тащить. Конечно, легенда есть легенда, и...» Вряд ли все действительно настолько ужасно, но после встречи с пыльным демоном, смеющимся в ночи, Гумилев еще более внимательно стал относиться к поверьям и суевериям, какими бы странными они не казались. Выдохнув, он с новыми силами пополз вперед и через несколько мгновений очутился на свободе. Коленька, казалось, готов был закричать «Ура!», и только святость места удержала его от этого. Гумилёв поднялся наверх, отряхнулся и принялся одеваться. Немногочисленные паломники смотрели на него с огромным интересом, потому что вряд ли европейцы до него пытались доказать свою безгрешность таким вот необычайным образом. Один в длинных белых одеждах подошел совсем близко и сказал по-французски «Я в вас никогда не сомневался, господин Гумилёв». «Господин Мубарак, это вы?» — удивился поэт, застёгивая пуговицы рубашки. Он провёл рукой по нагрудному карману и ощутил знакомое покалывание. Скорпион был на месте. Не ускользнул этот жест и от старика, спросившего, помог ли вам мой подарок. «Как видите, я сейчас прекрасно обошёлся без него». «Но однажды он спас меня и моего товарища. Совсем недавно, не так уж далеко отсюда». «Вы смелый, но безрассудный человек», — покачал головой ему Барак. «Все, что я знал ранее о русских, полностью у вас раскрывается. Вот и сейчас. Зачем вы решили испытать себя? А если бы застряли?» «И что? Никто не помог бы мне?» «Ни один человек» уверяю. Никто не принес бы мне воды и пищи. А зачем это делать, если вы все равно умрете? Никто не захочет продлять муки грешника». Мубарак дружески взял Гумилева за локоть и отвел чуть в сторону, чтобы Коленька их не слышал. Впрочем, тот как раз увидел очередного жука для своей коллекции и наблюдал сейчас, как тот сидит на камне и греется в лучах солнца. «Знаете, эта встреча явно не случайна», — сказал старик. «Возможно, мой подарок и в самом деле принесет вам только неприятности». «Отчего же? Пока он мне лишь помогал, но, если угодно, я могу его вернуть». Говоря это, Гумилев вовсе не был уверен, что сможет отдать Скорпиона. «Подарки не возвращают. Я просто хотел бы предостеречь вас от лишних опасностей». «Верьте в себя, не в Скорпиона». «Но я и не верю в Скорпиона», — возразил Гумилев. «До определенного времени не верите. Но наступит час, когда вам потребуется осознать это для себя. Мы часто становимся рабами вещей, сами того не замечая. А рабом вещи быть куда опаснее, нежели рабом человека». Гумилев оглянулся. Коленька все еще рассматривал смирно сидящего жука, который явно не тяготился таким вниманием к своей особе. Поодаль топтались с оглядатой Абамуда. Видать, приглядывали, чтобы Коленька этого священного жука не схватил и не положил преступно в карман. — Кто вы? — господин мубарак неожиданно спросил Гумилев. — Я ведь вижу. Вы непростой торговец. «Постоянство, с которым вы попадаетесь на моем пути, тоже нельзя назвать случайным». Я уже подумываю, не было ли и ограбления в Джебути инсценировкой Старик расхохотался. Он смеялся долго, утирая слезы рукавом своих не до земли одеяний, а потом сказал «Нет, поверьте мне, ограбление было самым настоящим». Но я рад, что встретил тогда вас. Хотя, разумеется, справился бы с этими разбойниками без посторонней помощи. Видимо, нас свело вместе месте провидение. Вы не находите? А что такое провидение, господин Мубарак? Промысел Божий, предопределяющий управление миром, Вселенной, людьми, всей природой? рок Судьба? Мудрость и знание Творца, Бог он или Аллах? Так велики, что он знает даже количество волос на наших головах. Его провидение нисходит до мельчайших пылинок летнего ветра. Он исчисляет пляшущую под солнцем мошкару и плавающих в море рыб, в то время как под его контролем находятся великие светила небес, но он не гнушается воззреть на текущую из глаза слезу. Так что для него свести в нужном времени и месте, «Двух жалких смертных». «Я готов принять и такое объяснение. Но наша сегодняшняя встреча, она ведь неспроста. И вы не просто хотели предупредить меня о некоем проклятии, давлеющем над фигуркой Скорпиона». «Ну какое проклятие, что вы?» — поморщился Бумбарк. «Ни о каком проклятии я не говорю. Я просто предостерегаю вас и прошу быть осторожней». «Вы мне симпатичны. Вы на многое способны. А если учесть, что в вашей стране в скорости произойдут многие события, которым суждено перевернуть ход всей мировой истории...» Гумилёв внимательно посмотрел на старика. Тот выдержал его взгляд и улыбнулся. «Кто вы, господин Мубарак, снова хотите вы спросить?» «Я человек. Я не дьявол и не ангел». «Просто мне ведомо несколько больше, чем вам. Каждому человеку ведомо в чем-то больше, чем другому. А в чем-то меньше. Такова жизнь. И я хочу, чтобы вы сберегли себя и уцелели в тех жерновах, что она всем нам готовит. Вы снова говорите загадками. Я сказал все, что хотел. То, что нужно, вы поняли или скоро поймете». «Прощайте, господин Гумилев», — сказал ему Барак, прижав руку к сердцу и поклонившись. «Что-то мне подсказывает, что более мы не встретимся». Повернувшись, он пошел по склону вверх, подметая длинными полами землю. Гумилев вернулся к Коленьке, все еще поглощенному созерцанием жука, и сказал, «Странный старик, ты не находишь?» «Какой старик?» — в недоумении спросил Коленька. «Я не видал никакого старика». «Как же? Он отвел меня в сторонку, мы беседовали, пока ты изучал насекомые Вы стояли там один, дядь Коля. Стояли что-то тихонько говорили. Я подумал, может, стихотворение сочиняете, не стал мешать. Дядь Коль, может быть, нам все же поискать врача?» Коленька был встревожен. «Нет, не нужно, все в порядке, Коленька» в полном порядке», — сказал Гумилев. 11 августа измученная экспедиция дошла в долину Дера, а 20 сентября вернулась домой. Еще перед отъездом Гумилев сообщил жене из Одессы. «Целуй от меня львица». Забавно. Я первый раз пишу его имя и учи его говорить, папа. Пиши мне до 1 июня в Дерадауа, Дерадауа, Обесения, Африк, до 15 июня в Джибути, до 15 июля в Порт-Саид, потом в Одессу». Но за полгода Анна Ахматова не написала мужу в Африку ни одного письма.